но главным образом его абсурдное утверждение о легкости самоубийства. Лукан только что нанес себе жестокую рану, случай, повторяющиеся чаще, чем думает Сенека. Катон и Марк Антоний — наглядный тому пример. У всякого он отнимет желание броситься на меч и неудачно вспороть себе живот. Я вновь слышу слова зятя. Это один из более или менее приятных способов покончить с тяготами жизни. Боюсь, он избрал не самый приятный. Я забросал вопросами вольна отпущенника, кажется, араба из Пальмиры, еще юного, заметно потрясенного. Нетрудно было догадаться, какие узы связывали его с хозяином и какими услугами он купил себе свободу. Да, Тит Цицилий был тяжело ранен, да, он страдал, он не позволял позвать врача, но хотел видеть меня. Я приказал Адельфу быстро приготовить мои носилки. Возможно, пешком я добрался бы скорее, но вот уже два дня меня мучили приступы сердечной болезни. Я послал на поиски врачевателя Луки, чтобы просить его навестить Лукана. Он учился в Александрии, и с тех пор, как поселился в Риме, я, как и пуденцы, как и все христиане города, обращался только к нему. Я не знал, что Тит Цицилий жил теперь в комнате, которая прежде принадлежала Понтии. Я вспоминаю о покоях, которые он занимал в Кесарии, трех комнатах, побеленных звездкой, спартанской обстановкой. По-военному скудный быт навсегда связался в моем сознании с личностью моего зятя, несмотря на пышность, с которой он принимал гостей, и умеренную роскошь его кабинета. Поэтому, видя его почивающим в комнате жены, даже спустя столько лет, убранной согласно вкусам моей дочери, я растерялся. Ничто не изменилось с того отдаленного осеннего утра, когда я пришел к Понтии с просьбой о разводе, и ничто, увы, с того страшного вечера, когда она умерла. Фрески немного поблёкли, но я вновь увидел процессию греческих танцовщиц с гирляндами роз, иллюзорными дверями, открывающимися в воображаемые сады со множеством водоемов, фонтанов и птиц. Мебель из редких пород деревьев с тонкой инкрустацией сверкала глянцем, выдающим заботливый уход. Все было, как прежде. Лукан не пожелал изменить ни малейшей детали. Так же, как великолепный портрет, скрытый за шторы его бюро, верность памяти о моей дочери тронула меня и дала мне, хотя я вряд ли еще в нем нуждался, Доказательство жестокой, но подлинной любви, которую на самом деле испытывал к ней Тит Цицилий. Я долго считал этого человека наделенным душой грубой, но простой, в то время как его мучения, пороки, ошибки, угрызения совести выдавали в нем человека весьма непростого. Переменилась лишь кровать в глубине комнаты. Это было уже не мягкое и роскошное ложе Понтии, но складная походная кровать офицера, контрастировавшая с утонченной обстановкой. Ее мучительные неудобства мне известны. Увидев, что я вошел, Лукан попытался подняться, но тяжело повалился назад, испуская стоны и жалобы, в которых бессильная ярость боролась с болью. Плохо фиксированная окровавленная повязка, кровь пропитала простыни. Но холодная улыбка все еще выдавала в нем человека, который, несмотря ни на что, жестоко смеется над самим собой и окружающими. Почти обычным голосом он сказал, никогда не будет должным образом восхвалено мужество Катона, который сделал это дважды, Пилат. Клянусь Марсом, я был уверен, что я храбрее. Мне было так плохо, что я не нашел в себе сил ударить еще раз. В Алькове было сумрачно, однако не настолько темно, чтобы помешать мне разглядеть зятя и уяснить себе причины его поступка. То, что в прошлом году было всего лишь маленьким пятнышком на виске, поразило лоб и подступило к щеке. Там и сям появились другие пятна — на плечах, шее, груди. Отпечаток болезни, который был у него на предплечье, продвинулся в сторону кисти щупальцами осьминога.